остывшая кожа почти не ощутила падение холодных капель когда олег расстегнул и скинул разгрузку поспешно сбросил в себя горку и резким движением стащил через голову липнувший к телу тельник надеть сухую тельняшку оказалось гораздо сложнее нижний край скатывался никак не желая сползать по мокрой липкой от дождя и пота спине помоги попросил кузнецов сидевшего под брезентовым навесом Старшего радиста, рядового Кошкина. Второй радист, или радист номер два, свернувшись калачиком, лежал тут же, на расстеленных под навесом ковриках, и, кажется, уже спал. Кошкин нехотя приподнялся, выпростал спрятанную на груди под плащ-палаткой руку и, ухватившись за нижний край командирского тельника, потянул его вниз. «Спасибо!» Старлей скорее подумал, чем произнес это слово прыгающими от холода губами, и, поспешно взяв свитер, одним движением натянул его на вздрагивающий торс. Затем облачился в мокрую горку, и лишь тогда, скинув обувь, быстро стащил штаны, надел зимние офицерские подштанники, а поверх вновь во все те же штаны от горки. Разгрузку он надевал и застегивал, уже сидя в импровизированной палатке. Дрожь сотрясала все тело, рядом ворочился уже полностью одевшийся и снарядившийся Борисов. Олег слегка распустил лямки разгрузочного жилета, натянул на голову сухую шерстяную шапочку и, прижавшись спиной к замкам бата, накрылся брезентовой плащ палаткой. Более массивный, а значит и более холодоустойчивый Борисов уже спал. Его дыха, его спокойное, изредка всхрапывающее дыхание. Было едва слышно, но тем не менее, заполняя внутреннее пространство дневки, оно не давало чувствующему, как холод начинает забираться все глубже и глубже Олегу, сосредоточиться на чем-то, как ему казалось важным, на чем-то, что непременно нужно было вспомнить и сделать. Он приподнялся на локтях и неожиданно для самого себя увидел чернокожую девушку. Странно, подумал он, откуда здесь могла взяться негритянка? Девушка стояла у ближайшего дерева и тянула к нему свои руки. Неожиданно он заметил, что она совершенно нагая. Даже сквозь темноту окружающей ночи он видел, как лоснится под дождем ее кожа, как блестя двумя маленькими звездочками и острые соски. Олег, приподнявшись, сел и только хотел подняться, чтобы шагнуть ей навстречу, как в ее черных ладонях сверкнул узкий. Остро оточенный нож. Наемница! Мысль холодом прошла по спине и заставила вздрогнуть все тело. Стальной клинок, рассекая воздух, устремился к его груди. Старлей попытался отпрянуть в сторону и внезапно понял, что это сон. Никакой девушки, никакого ножа и не было. Олег окончательно проснулся. Тело сотрясалось от дрожи а по натянутому над головой брезенту били порывы налетающего ветра. Олег взглянул на часы. От момента соприкосновения его головой с ковриком прошло минут сорок. Страшно хотелось есть. Групник протянул руку и коснулся пальцами приготовленной для ужина банки с рисовой кашей. Чуть сместившись, нащупал ложку и пачку галет. Положив все это перед собой, он достал из разгрузки нож и двумя уверенными движениями вскрыл крышку в холодном воздухе распространился запах жира и специй по прежнему стуча зубами кузнецов устроился поудобнее и начал есть когда с кашей было покончено он отложил пустую банку в сторону вытер о приготовленную салфетку нож и ложку и осторожно выбравшись из дневки встал на ноги дождь лил по прежнему и судя по всю и судя по всему усиливающемуся холоду ночка предстояла еще та олег надел капюшон и взглянул на терпеливо сидевшего подле радиостанции кошкина пошел проверять боевое охранение насквозь промокшие бойцы соорудив навесы и завернувшись в плащ палатки пытались согреться и хотя бы немного поспать куда там «Вымотанное за день тела Хотя и холодными кашами и тушенками, никак не могло найти в себе достаточного количества энергии. И иногда все же бойцы проваливались в темень сна, чтобы несколько минут спустя проснуться от бьющей, сотрясающей тело дрожи. Не лучше было и тем, кто оказался в охранении. Кузнецов почти физически ощущал, исходящий от бойцов, ощущение бесконечного холода. Сам да нельзя замерзший. Он чувствовал, как задеревенели, сжимающие оружие пальцы, как вздрагивают чуть приподнятые над землей плечи, как кривятся посиневшие губы и как непрестанно выбивают дробь зубы. Осторожно ступая по непроглядному в ночи лесу, старший лейтенант добрался до тыловой тройки. — Чьи, товарищ старший лейтенант, это вы? — тихонько окликнул его сидящий под деревом боец. И по голосу Кузнецов угадал сержанта Гудина, «Замерз!» — вместо ответа поинтересовался группник и осторожно опустился рядом. Под деревом было суше, капли дождя, растекаясь по кроне, большей частью скатывались на ее периметр, оставляя корням и стволу сущие крохи. «Дубак!» — не стал лукавить Гудин. «До утра зубами нащелкаемся! Надо было бушлаты брать!» «Надо!» — согласился Кузнецов. «Умная мысля приходит опосля!» «Это точно!» — поддакнул ему сержант и осторожно покосился на светящийся циферблат часов. «Скоро меняешься?» — правильно истолковав движение Гудина, уточнил Старлей и, желая узнать, который час, невольно приподнял собственную руку. «Через пятнадцать минут!» — все тем же шипящим шепотом ответил сержант, и его взгляд вновь вперился в окружающий мрак. БН третий!» практически бесполезный в темноте сегодняшней ночи, заботливо укрытый в пакете, лежал рядом. «Ну, тогда бди!» Олег выпрямился и, развернувшись, зашагал в направлении своей дневки. Уже подходя к несшему службу родисту, он понял, что ходьба по ночному лесу, даже несмотря на беспрестанно льющий дождь, оказала свое благотворительное влияние на его тело. Он почувствовал, что начинает согреваться, «На связь выходил?» — на всякий случай уточнил он, прежде чем забраться под брезентовый полок. «Только что!» — выдавил радист. Кузнецов одобрительно кивнул. «Только кто это увидел в такой темени?» Отвел в сторону свешивающейся до земли край пончо и, разогнувшись, распластался на своем коврике. Некоторое время он ворочался, устраиваясь поудобнее, и только слегка притеплившись, вознамерился уснуть. «Как? — Как? — Командир! Голос Димарика было невозможно спутать ни с чьим иным. — Да! — зло отозвался уже слегка закимаривший группник. — Что случилось? — Фонарики, командир! Олега буквально подбросила. Он вывернулся и, едва не разломав свое творение, выбрался наружу. — Где и сколько? Старший лейтенант почувствовал, как в кровь устремился выбрасываемый организмом адреналин. «Там!» Димарик неопределенно махнул рукой. «Много?» «Кошкин, выходи на связь!» Коснувшись рукой плеча радиста, приказал Кузнецов, но внезапно передумал. «Хотя подожди!» В голове у группника щелкнул какой-то предохранитель. «Выйдешь, если услышишь выстрелы! Но с места не уходи! Оставайся здесь!» «Понял?» «Да, понял!» старший радис на всякий случай щелкнул тумблером включая радиостанцию и надел на голову наушники они шли стараясь двигаться тихо но вместе с тем спеша как можно быстрее добраться до тройки Маркитанова. вон они видите присаживаясь на курточки, гемарик показал рукой в направлении соседнего хребта видите сколько фонариков чехи уверенно заключил он старший лейтенант Посмотрел туда, где Маркетанов увидел противника. Первое мгновение ему показалось, что сержант прав, и на хребте действительно расположились бандиты. Мгновение спустя он почувствовал, что что-то было не так. Присмотревшись, Кузнецов понял, фонарики не двигались. Он поднес глазам бинокль и едва не выругался. Сквозь редкие деревья соседнего хребта просвечивали огни далекого поселка. Мыслей не было. Плюнув с досадой, Старлей молча сунул бинокль в руки. Старлей молча сунул бинокль в руки сидевшего рядом Маркитанова и отправился спать дальше. Дождь продолжал идти. «Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Что там у вас случилось?» Кузнецов не сразу узнал. Голос рядового Есина из стройки Маркитанова. «Да там, у нас!» Дрожа от холода, начал говорить боец. И окончательно проснувшийся Кузнецов, наконец-то узнавший, и разбудивший его разведчика, продолжил. «Фонарики нарисовались!» «Так точно!» «Маркитанов просил вас позвать!» «Вот черт!» «Знал же, что я могу его и куда подальше послать!» «Бойца отправил Жук!» «И ведь не отстанет!» «Придется вставать!» Наконец-то пригревшемуся Олегу опять высовываться наружу не хотелось, но, вздохнув, он выполз из-под плач палатки и еще раз вздохнув, вылез под непрекращающийся дождь. Меж тем майор Борисов продолжал мирно посапывать. Демарек, кузнецов хотел сказать, как ты меня задолбал, но смолк на полуслове. На противоположном хребте. Он увидел фонарики, и они двигались. «Бенокль!» В протянутой руке тут же оказался Бен Третий. И, поднеся окуляр к глазам, старший лейтенант увидел, что световые пятна действительно медленно, но уверенно двигаются по склону. Из-за разделяющего хребты расстояния Олег не мог видеть фигуры людей. Но то, что фонарики держали в руках перемещающиеся по хребту люди, сомнений не было. Есен, буди замкомбата! Приказал он. И боец, бесшумно развернувшись, растворился в чернилах ночного леса. А старший лейтенант подумал, надо поднимать группу. И, повернувшись лицом к сержанту, спросил: Где Краснов? Да, командир, будить пошел, всех я приказал. Говоря это Димарик попятился. Кузнецов, наверное, его бы придушил если бы не собирался отдать такой же приказ. Но оставить без последствий самоуправство не мог. «Сержант Маркитанов, еще раз сделаешь подобное без моего разрешения?» С угрозой в голосе прошипел старший лейтенант. «И вылетишь из моей группы нафиг! Понял? Понял, командир? Я хотел как лучше!» «Как лучше?» — уже примирительно проворчал Олег. «Сперва спрашивать надо, ясно? Куда уж яснее!» Димарик снова почувствовал себя обиженным. «Что тут у вас?» Подошедший Борисов взял в руки ночной бинокль и несколько долгих секунд всматривался в склон праволежащего хребта. «Далеко!» — с непонятной тоской протянул он. «Даже если со всех стволов одновременно жахнем, едва ли попадем, и артуху не вызвать, эту сторону ската ей не достать, знают, где идут» и перехватить не успеем. Уйдут гады. — Успеем, товарищ майор. Тут идти-то на три пука. Тут идти-то на три пука. Димарик был неподражаем. — Все равно не успеем. Четверть группы под вечер я ноги волочила. — А мы всех и не будем брать. Струя планы, маркитанов оживился. — Посильнее кого возьмем, человек шесть. И как раз в три прыжка добежим. — Много их слишком. Принявшись считать фонарики, возразил майор. Если даже на каждого по фонарику, два десятка не меньше, на шестерых многовато. Точь, майор, так что из того? Мы же их всех сразу убивать и не собираемся. По магазину, по ленточке выпустим и отойдем. Воодушевленно шептал Димарик. А что, может быть, ты и прав? Олег, кто у тебя в группе посильнее? Давай их сюда, живо. Есен, тыл, Краснов, головняк, сюда, вперед! Слегка обиженный, как же, эти двое разговаривали так, будто его командира группы рядом и не было, так, как будто они забыли о его существовании. Кузнецов отдавал приказы отрывисто, зло, будто выплевывал. «Олег, ты остаешься здесь, если что, не дай бог, вали все на меня, я приказал, понял?» «Да чего уж непонятного, вы на перехват, а я буду издали смотреть, как вы с чехами рубитесь». Командир группы называется. Вот именно, командир. Командир должен в блиндаже сидеть и командовать. А люди, которых он научил, все сделают сами. Борисов умолк. Олег вздохнул, но спорить больше не стал. Замкомбата брал с собой четверых. Понимая, что времени становится все меньше и меньше, он, тем не менее, не обошелся без небольшого инструктажа. Порядок выдвижения. Киселев, Маркетанов, я, Новиков. Замыкающий годен. При встрече с противником боевой разворот вправо-влево. Я центр. Расстреливаем на автомат два магазина, на пулемет одна лента. Сигнал открытия огня мой выстрел. Вести огонь максимально длинными очередями. Отход осуществлять самостоятельно. Пункт сбора, местонахождения группы. Всем все ясно? Всем так точно! Ясно! Неструйно ответили бойцы, и майор уже чуть громче скомандовал. «Тогда Киселев вперед!» И уже начиная делать шаг, он повернулся к понуро стоящему Кузнецову. «Не спеши докладывать! Вернемся тогда и доложим! Если будет о чем!» Не дожидаясь ответа, Борисов бесшумно скользнул в темноту, следом за уходящим Маркитановым. Они почти бежали, в темноте почти по наитию определяя путь, перелезая через валяющиеся деревья обходя оставленные снарядами воронки, перепрыгивая через небольшие вражки и вины. Шедший впереди Киселев ни разу не остановился, ни разу не достал компас, чтобы определить направление, а ориентиром ему служили все те же, мелькающие по хребту фонарики. Шагающий вслед за маркитановым майор вдруг подумал, что забыл предупредить бойцов о возможной хитрости, применяемой противником. Идущие в ночи бандиты... Иногда привязывали фонарики к длинным палкам, справедливо полагая, что целятся, будут в первую очередь туда, откуда исходит свет и где находится предполагаемая рука противника. Теперь останавливать группу и объяснять это было поздно. Расстояние до Чехов сократилось настолько, что даже тихое слово могло быть услышано чутким слухом. Давно перешедший на шаг Киселев пошел еще медленнее. Теперь они не шли а скорее тащились по устеленному мелким валежникам лесу. Чуть впереди или левее треснула ветка. Павел Петрович вздрогнул и бросил взгляд в этом направлении, но сквозь мрак и продолжающий падать дождь ничего видно не было. И почти тот час идущий впереди Маркетанов остановился и предостерегающе поднял руку. А вторая рука Димарика уже лежала на плече ничего не понявшего Киселева, На короткое мгновение спецназовцы неосторожно сблизились, и Борисов увидел, как Маркетанов делает красноречивый жест рукой «Расходимся! Противник!» Где и как он чего углядел, майор не понял, но предпочел поверить и отхлынуть в сторону. Спецназовцы едва успели развернуться и рассредоточиться, как из-за небольшого бугорка вылезли блуждающие огоньки. Их было не менее десятка фонариков, жадно ощупывающих дорогу. Внезапно шум дождя, шелест листьев от налетающего ветра исчезли из восприятия. Борисов слышал лишь дыхание сидевшего неподалеку Димарика, стук собственного сердца и шорох веток под ногами идущих боевиков. Оттянув предохранитель вверх, он перевел его на стрельбу очередями, выбрал цель и, выждав пару секунд, нажал на спуск,